Глава 41. Капкан-самострел. К этому времени Ван Блоуму и его семье сильно стали докучать хищники. Вкусный запах, каждый день распространявшийся от жилья наших героев, а также кости антилоп, убитых на жаркое, привлекали четвероногих костей Гиены и шакалы постоянно рыскали вокруг, а по ночам – С неумолчной омерзительной музыкой часами осаждали ванну Правда, никто не боялся этих животных, так как ночью дети были в полной безопасности в своем воздушном жилище, куда гиены не могли к ним забраться. Но все же их присутствие было крайне неприятно. и за них нельзя было оставить внизу ни кусочка мяса, ни овчины, ни ремня, ни одной кожаной вещи. Эти хищники все размалывали своими зубами и пожирали. Они, случалось, выкрадывали целый окорок антилопы, однажды испортили чернышу седло, выяв всю кожаную часть. Словом, гиены сделались так назойливы, что необходимо было принять меры к их истреблению. Стрелять по ним было не так-то просто. Днем они вели себя осторожно, и прятались либо в пещерах, либо среди скал, либо в норах трубкозуба. По ночам они становились смелее и подходили к самому жилью, но тогда темнота не позволяла хорошенько прицелиться, а наши охотники слишком ценили свой порох и свинец, чтобы тратить их на удачу, хотя нет-нет, да выстрел по гиенам, когда те их слишком разозлят. Так или иначе, Надо было придумать способ уменьшить численность незваных костей, а то и вовсе отделаться от них. С этим согласны были все. Испытали сперва два-три вида ловушек, но безуспешно. Из ямы гиена легко выскакивала, а от петли освобождалась, перегрызая острыми зубами канад. Наконец Ван Блоум остановился на способе к которому часто прибегают в Южной Африке буры колонисты для защиты ферм от гиен и прочей нечисти. Он решил устроить капкан самострел. Есть несколько способов установки такого капкана. Само собой понятно, что главная роль в нем играет ружье, а уловка заключается в том, что веревочка механически спускает курок. В некоторых странах к веревке привязывают кусок мяса, Схватив приманку, животное натягивает веревку, спускает курок и само себя застреливает. Но при таком устройстве ружье бьет не наверняка. Хищник может стать не прямо против дула, тогда он вовсе избежит пули или же его только пощекочет, и он, конечно, уйдет. В Южной Африке капкан самострел устраивается куда хитрее. Животное... Имевшее несчастье дернуть за курок, редко избегает гибели и либо падает мертвым на месте, либо получает такую жестокую рану, что не может убежать. Ван Блоун соорудил капкан по испытанному способу, и вот как. Он наметил место, где три деревца росли в один ряд на расстоянии ярда друг от друга. Не найди он деревьев, расположенных в таком порядке. Их с успехом заменили бы крепко вколоченные в землю колья. Нарезав терновника, наши охотники построили крааль, как его строят обычно, уложив кусты верхушками к наружной стороне. Величина крааля безразлична, и чтобы зря не тратить труда, построили, понятно, небольшой. Но, сооружая крааль, позаботились об одном. Дверь, или лучше сказать входное отверстие, Оказалось расположенным так, что с каждого бока стояло по деревцу, которые образовывали как бы косяки двери, и животное, входя в краль должно было непременно пройти между этими деревцами. Теперь о ружье. Как оно было должно действовать? Его установили горизонтально, накрепко прикрутив приклад к дереву, стоявшему вне крааля, а ствол к одному из косяков. В таком положении дуло приходилось у самого входа и смотрело прямо на второй косяк. Высота рассчитана была по уровню, где будет сердце гиены, когда она вступит в дверь. Далее, как приспособить веревку? К кружейному ложу позади курка была прикреплена палочка в несколько дюймов длины. Утвердили ее, под прямым углом к стволу. Однако не накрепко, а довольно свободно, так, чтобы она могла послужить рычагом. К обоим концам палочки прикрепили по веревке. Одну из них привязали к спусковому крючку, другую же продели сперва в шомпольную муфту, а затем, натянув поперек входа, привязали ко второму косяку. Веревка шла горизонтально, направлении ружейного ствола и была натянута очень туго. Малейший нажим на нее должен был сдвинуть палочку рычаг и тем самым спустить курок. И тогда бы, конечно, ружье выстрелило. Веревка прилажена, ружье заряжено, капкан готов. Теперь оставалось только положить приманку. Эта задача была не Надо было просто бросить кусок мяса или падали в крааль и оставить его там на соблазн рыскающим вокруг зверем. Когда наладили ружье, черныш притащил приманку, объедки убитой в тот день антилопы, и зашвырнул ее в крааль, после чего все спокойно легли спать, не думая больше о гиенах и капкане. Но едва они заснули, их разбудил громкий выстрел, за которым последовал короткий придушенный крик, сказавший им, что капкан сделал свое дело. Четверо охотников зажгли факел и торжественно отправились в Крааль. Там они увидели мертвое тело крупного тигрового волка, которое лежало скрюченное в дверях, прямо под дулом ружья. Зверь не сделал ни шага после того, как щелкнул курок, даже не дрыгнул ногой перед смертью. Пуля с пыжом прошла прямо между ребер и, пробив безобразную дыру в боку, проникла в самое сердце. Гиена, по всей видимости, была в нескольких дюймах от дула, когда наткнулась грудью на веревку и произвела выстрел. Заново зарядив ружье, охотники опять улеглись. Скажут, пожалуй, что им следовало бы оттащить куда-нибудь самоубийцу Гиену, чтобы труп ее не послужил предостережением для ее сородичей и не заставил их держаться подальше от капкана. Но Черныш знал, что делал. Гиен не могло отпугнуть мертвое тело товарки. Они бы убедили в нем только лакомую добычу, которую можно сожрать вместе с вкусными костями антилопы. Зная это, Черныш не унес трупа гиены, а только оттащил его в глубь Крааля, чтобы он служил добавочной приманкой для других гиен и соблазнял их на попытку войти в дверь. Под утро охотников опять разбудил громкий выстрел из большого ружья. На этот раз они преспокойно остались в постелях. Когда же рассвело, они наведались к капкану и увидели, что еще одна из гиен неосмотрительно надавила грудью на роковую веревку. ноль за ночью вели они таким образом свой поход на гиен, перенося крааль-ловушку с места на место по всей округе. В конце концов назойливые хищники почти все были истреблены, или, во всяком случае, сделались так редки и так пугливы, что не очень докучали лагерю своим присутствием. Зато к этому времени объявились и нового рода гости, опаснее прежних. И нашим охотникам пришлось рьяно приняться за их истребление. Это была семья львов. Львиные следы уже давно наблюдались в окрестностях, но поначалу хищники не подходили близко к лагерю. Однако к тому времени, как удалось избавиться от гиен, им на смену явились львы которые приходили каждую ночь и рычали около лагеря самым устрашающим образом. Как негроден был этот рык, обитатели воздушного жилища не так уж пугались, как можно было вообразить. Они прекрасно знали, что львам не взобраться к ним на дерево. Будь это леопарды, охотники, вероятно, чувствовали бы себя похуже, так как те превосходно лазают по деревьям. Но леопарда они в этих местах не видели и даже не вспоминали о нем. Все же львы внушали им некоторый страх. и- за них с наступлением темноты нельзя было спокойно спуститься вниз. Каждую ночь от заката до рассвета все чувствовали себя как в осаде. Кроме того, хотя корову и квак запирали в крепких кралях, каждую ночь... Охотники терзались опасением, как бы львы не задрали кого-нибудь из животных. Утрата любого из них, а в особенности бесценного их друга, старушки граф, явилась бы тяжелым ударом. Поэтому решено было испытывать против львов тот же капкан-самострел, с помощью которого они так успешно расправились с гиенами. Само устройство капкана не требовало никаких изменений или дополнений. Только ружье следовало установить выше, так, чтобы дуло пришлось против сердца льва, что не потребовало сложного расчета. Однако для приманки нужна была не падаль, а мясо недавно убитого животного. Для этой цели подстрелили антилопу. Опыт привел к желанному результату. В первую ночь застрелился старый лев-отец, налетев грудью на роковую веревку. В другую ночь таким же образом погибла львица, а вскоре затем их взрослый сын, молодой лев. После этого ловушка некоторое время бездействовала, но спустя неделю Гендрик застрелил неподалеку от Нваны полувзрослого львенка, несомненно последнего в семье, так как львы с тех пор надолго исчезли. Великим врагом ночных разбойников оказался этот капкан-самострел.